Глава девятая. Откровение. Эленор. На следующее утро на кухонном столе Эленор ждала записка от матери. Лорен предупреждала, что ушла навестить сестру Кларис, пожилую женщину из их церкви, и вернется через несколько часов. На плите стоял готовый завтрак, яичница, бекон и булочки. Эленор съела все подчистую. Она не звонила Уильяму с тех самых пор, как приехала, и ей вдруг захотелось с ним поговорить. Эленор сняла трубку, но потом положила ее обратно, не набирая номер. «Что она ему скажет?» Сколько Эленор себя помнила, в углу гостиной лежала стопка журналов «Эбони», так что она пошла взяла январский номер. На обложке был истребитель. Полистав журнал, она начала было читать статью «Угроза абортов», но тут в дверь негромко постучали. Эленор очень надеялась, что мать не сообщила всему свету, что она приехала, потому что ей совершенно не хотелось принимать вереницу гостей. Она положила журнал на кофейный столик и выглянула в глазок. Когда она увидела, кто это, у нее перехватило дыхание. «Я знаю, что ты тут, Эленор. Пожалуйста, открой дверь». Эленор со вздохом повернула ручку. Роуз стояла на узком деревянном крыльце в пальто из черной норки, длиной до пола и в такой же шляпке с кожаным цветком. Она выглядела, как кинозвезда, которая по ошибке попала не в тот дом, не в тот город, не в ту вселенную. «Ну что, пригласишь меня войти?» Роуз подула себе на руки. Эленор знала, что мать бы ее сейчас отругала за грубость. Она отошла в сторону и впустила Роузу в дом своего детства. Свекровь обила взглядом потрепанную мебель в гостиной, отмечая каждую царапину и щербину. Вся обстановка служила семье Эленор много лет. Ее родители считали, что вещи следует заменять, только если они сломаны и их нельзя починить. А Роуз меняла обстановку каждый сезон. «Так вот ты откуда!» Эленор положила пальто и перчатки на подлокотник кресла. «Как вы мне нашли?» «Иногда женщине просто нужно домой. Со мной такое тоже пару раз случалось». Эленор взмахнула рукой, предлагая Росс разместиться в кресле, а сама устроилась на оранжевом диване напротив. «Хотите кофе или чая?» — спросила она, вспомнив о вежливости. «Нет, спасибо». На столе стояла семейная фотография. Эленор с родителями. Роуз взяла ее в руки и принялась рассматривать — Эленор на снимке было 16, два года до поступления в Говард, прежде чем она выяснила, что с точки зрения таких негров, как Роуз, Прайт, она не того цвета, а круга и состояния. Я знаю, ты считаешь, что я чудовище, потому что устроила удочерение. Я просто хотела как лучше для моего сына и для тебя. Вам наплевать на меня, Роуз. Мы здесь вдвоем, можете не притворяться. Роуз откашлялась. Не буду врать, ни о такой невесте для Уильяма я мечтала. «Но я к тебе привыкла, хочу рассказать тебе историю. У тебя ведь найдется пару минут». Эленор кивнула. «Моя бабушка Берди родилась рабыней. Ее белый отец владел печально известной тюрьмой для рабов в Ричмонде, а ее мать, моя прабабушка Фиби, была его любовницей. Бёрди, единственная из трех ее дочерей, наотрез отказалась выдавать себя за белую. Ее сестры поехали на север учиться в колледж, а Берди решила, что останется в Вирджинии и поможет своему народу». Она вышла за врача моего деда, который тоже был таким светлокожим, что сошел бы за белого, но решил этого не делать. Моя бабушка и дед смогли разбогатеть и сохранить свое богатство, потому что их почти белая кожа открывала для них многие двери. Эленор не очень понимала, зачем Роуз все это ей рассказывает. Какая разница? Мы держались подальше от обычных издольщиков, необразованных, чернокожих и нищих. А почему бы и нет, собственно? У нас с ними не было ничего общего. «Мы старались добиться успеха и всегда двигаться вперед. Тебе, наверное, мы кажемся нахальными и высокомерными, но только так мы могли обеспечить будущее нашим детям и внукам». «А это тут при чем?» — резко поинтересовалась Эленор. «Я одного хочу сделать, как лучше для Уильяма. Я же его мать. Я просто...» Она сглотнула, явно нервничая, куда больше, чем когда-либо доводилось видеть Элинор. Элинор, я просто хочу защитить своего мальчика». «И неважно, кого вы заденете в процессе». Роз глотнула. «Ты же теперь мать. Теперь ты поймешь. Я не мать». «Как ты можешь такое говорить? Мой сын тебя любит. Он все это сделал ради тебя». «Нет, ради вас». «Эленор». Роз подалась вперед. «Я мечтала женить Уильяма на Греции Хэбберн с тех пор, как ему исполнилось четыре года». Эленор ржала, лежавшая на коленях руки. «Ну вот». Роуз предложит ей деньги, чтобы развестись с Уильямом и решить проблему раз и навсегда. Но со временем я начала оценить твой пыл, твое упорство и упрямство. Ты не отступаешь даже передо мной. Зачем вы здесь, Роуз? Просто скажите прямо. Я действительно помогала устроить удочерение Уилл Мины, Но Уильям не ее биологический отец. Ты должна мне поверить. Мало кто знает, но в доме Магдалина существует небольшой рынок негритянских детей из хороших семей для тех, кто не может зачать естественным образом. Я просто использовала свои связи и ресурсы, чтобы дать вам обоим то, чего вы, как я прекрасно знаю, хотите больше всего на свете, семью. Но почему вы мне не сказали? Зачем тайком? Потому что я понимала, если бы ты знала, что это моя идея, ты бы отказалась. Эльнор не могла не признать, что Роуз была права. Солгала тебе я. Не заставляй платить за это Уильяма, а тем более эту чудесную малышку. Роз достала из сумочки жемчужный браслет с золотой застежкой. «Он принадлежал моей бабушке. Я хотела передать его дочери, но родила только сыновей. Ты моя первая невестка, я хочу отдать его тебе. Это мой способ спросить, не можем ли мы начать все сначала? С чистого листа». Ошарашенная Ленор взяла браслет и провела по нему пальцами. Он был потрясающий. Роз встала и надела пальто. «Уильям по тебе скучает. Пожалуйста, возвращайся поскорее». «И ты нужна, Уилл Ей нужна мать». Она снова оглядела гостиную и вышла. Аромат духов держался в воздухе еще долго, после ее ухода. Эленор так и сидела на кушетке, обдумывая свой разговор с Роуз. Она сто раз прокрутила его в голове. Потом встала, надела пальто и вышла прогуляться по окрестностям. Эленор прошла мимо здания своей школы. Мимо беговой дорожки, по которой бегала после школы почти каждый день, мимо сидений на стадионе, где она позволила своему первому бойфренду потрогать ее грудь, мимо лавки мясника и лотка, где продавали фрукты. Вот откуда она. Эленор физически ощущала свои корни, свою связь с этим местом. Свернув на родную улицу, она увидела, что на крыльце дома родителей кто-то стоит. Негромкий плач Эленор услышала еще в середине квартала, и он проник ей в самое сердце. Она пошла быстрее и, наконец, разглядела спину Уильяма, Но на этот раз он склонился не над книгами библиотеки, а над их малышкой. Ее накрыло волной удивления, любви и радости. Когда Эленор поднялась по ступеням на крыльцо, Уильям выпрямился. Он открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. Эленор бросилась ему в объятия. Одной рукой Уильям держал малышку, а другой жал Эленор в объятиях. И они все трое будто слились, единое целое. «Прости меня». Он поцеловал ее в щеки, потом в губы. Почему-то я решил, что имею право действовать украдкой, раз ты мне не рассказывала про первый выкидыш. Это глупо. Два неправильных поступка не равны одному правильному. Пожалуйста, прости меня. Он прижался губами к ее губам. Теплый такой родной поцелуй. Я помчался сюда, когда мама позвонила и сказала, что ты, возможно, готова со мной увидеться. Эленор обняла его за талию и потянулась взять Уилл Хелмина. «Роуз, хотелось, чтобы ты за мной приехал?» Она слегка улыбнулась. «Может быть, Роуз и правда готова начать все сначала, как свекровь?» «Может быть. Там видно будет». Эленор прижала малышку к груди, потом открыла дверь и впустила свою семью в дом.